Глава пятая. Рашель. Когда это случилось, никто из нас не был готов. «Слишком поздно утре», — сказала мне Рэйчел, прильнув к дверному косяку и выставив перед собой заряженный Винчестер. «Достань книгу и спрячься. Он уже здесь». На аллее мелькнула тень, затмевая свет от ламп. В дверь постучали, а затем все пошло кувырком. «Яви мне свою слабость!» ли сигном!» «Сумрут оди ар усел!» Голос не слушался, но я продолжала шептать разрушающее заклятие, больше похожее на бессвязный набор слов. Я и сама не понимала их значения. Смешение разных диалектов, запутанных и древних, как сам мир. Пальцы ныли, впивались в обложку и золотые пластины гримуара. Настоящее произведение искусства, создаваемое поколениями ведьм. Ему было по меньшей мере 800 лет, и я не могла позволить заполучить такое сокровище психопату, который губил все, к чему прикасался. В висках громко стучала кровь, но я продолжала повторять. «Иви мне свою слабость!» Снаружи раздавались крики. Крыльцо трещало, превратившись в арену битвы, и окна разлетались вдребезги от пуль. Я не знала, кто кого швыряет и ударяет об стену. «Рэйчел Джулиана или наоборот?» Они дрались не на жизнь, а на смерть, пока я пыталась осуществить наш запасной план. Но всё! Мне это надоело!» Я услышала голос Джулиана, срывающейся иголки, как звон монеты, упавшей на дно колодца. Затем раздался грохот и отборная ругань вперемешку с металлическим лязгом. Он выбил из рук Рэйчел сначала ружье. а потом на вахон. Меч покатился по ступенькам с такой силой, что отломалась рукоять. Потом раздался звук ломающихся костей и болезненный вопль. Дверь, которая отделяла меня от хаоса и смерти, распахнулась. Отброшенная Джулианом Рэйчел выбила ее и покатилась по полу к моим ногам. «Ты успела?» выдавила она, глядя на меня и глотая кровь, бегущую по разбитым губам. Я посмотрела на книгу. Сияние золотых пластин померкло, но сказать наверняка, спали ли с нее защитные чары, было невозможно. Однако мое невнятное мычание вполне устроило рэтчел Она, кряхтя, поднялась с пола и схватила гримуар. Другую руку она прижимала к животу, откуда хлестала кровь, просачиваясь сквозь пальцы. «Если чары не спали полностью, вместе с собой гримуар уничтожит и...» Попыталась предупредить я, но Рэйчел уже не слушала, судорожно ища источник огня. «Что это вы задумали?» В серьезных глазах Джулиана, ступившего на порог, можно было разглядеть отражение моего ужаса и ярости Рэйчел. Джулиану было всего шестнадцать, но уже тогда в нем плясали тени ада, которые воцарился бы на земле, если бы он стал верховным. Джулиан спокойно прошел в дом, который еще час назад казался нам безопасным убежищем, и его взгляд умаслился, встретившись с моим. «Не делай глупости, сестренка. Я ведь пришел воссоединить нашу семью». Рейчел прижала к груди гримуар, отходя к противоположному окну, и Джулиан снова сосредоточился на ней. Он сощурился... Мгновенно забыв о моем существовании. Отдай книгу, приказал он. Ты была отошедшей нашей матери почти пятнадцать лет. Я уважаю тебя и не хочу убивать. Виктория бы тоже не хотела, чтобы все кончилось так. Знаешь, чего бы Виктория не хотела? Чтобы ее сын стал монстром и убил всех ее детей, прорычала Рейчел. Но любил тебя. «Как и Дебора, как и другие. В какой момент ты так возненавидел их? Все было хорошо. Это скверно. Она подчинила тебя себе. От Виктории в тебе уже давно ничего не осталось. Ты пустая оболочка, наполненная гнилью. Одри, уходи!» Велела она мне тоном, нетерпящим возражений, и махнула головой в сторону выломанной двери. Ее медные локоны всколыхнулись, когда она схватила с прикроватного столика керосиновую лампу и разбила ее. Языки пламени уничтожают, уничтожают, уничтожают. Масло расплескалось, и огонь тут же распространился везде. Принялся лизать стены, шторы, старую потертую мебель, которая и здесь, в заброшенной рыбацкой лачуге, была в избытке. Её наверняка использовали как склад для рухляди, пока мы с Рэйчел не забрались сюда, сочтя это место идеальным обзорным пунктом. На лодке за 10 минут можно было домчаться до середины озера, чтобы разглядеть в бинокль Ковен. Рейчел не хотела соваться туда, не удостоверившись, что всё тихо и дом необитаем. Но кто же знал, что не спешка стала нашим роковым упущением, а ожидание? Пока мы готовились штурмовать родной дом, Джулиан следил за нами. Теперь он стоял посреди заставленной комнатки, где располагались и ванна, и кухня с газовой плитой, и две узкие постели. Он не обращал внимания ни на жар, подступающий к нему, ни «Не на меня, пятящиеся к выходу. Всем его существом завладела заветная книга. «Не делай этого». зашептал Джулиан, медленно приближаясь к Крейчел, зажатой в углу. «Ты пожалеешь. Я все равно умираю», процедила она, бледная как полотно, и отняла руку от живота, показывая рубиновую и мокрую насквозь майку. «Так хотя бы потворчу тебе не только улыбку, но и планы на будущее». Джулиан задумчиво тронул кончиком языка места, где раньше находился передний зуб, и усмехнулся. «Гримуар невозможно уничтожить. Как еще, по-твоему, он дожил в идеальном состоянии до наших дней? Защитная печать». Одри сняла ее. Джулиан замер, но не повернулся ко мне. Лишь челюсть его клацнула, что не предвещало ничего хорошего. «Любопытно. И что теперь? Ты лишишь Верховную главной реликвии ее рода? Гримуар ведь нужен не только мне. Одри не сможет обучаться без него». «Да, не сможет. И это освободит ее от тебя хоть на какое-то время». Рейчел покачивалась от бессилия, босая, перепачканная в крови и сажа. «Она слишком любила мою мать, чтобы дорожить своей жизнью больше, чем моей». «Одри!» — Рэйчел поймала мой взгляд, затуманенный слезами. «Ты справишься. Беги!» Я затрясла головой, отказываясь двигаться с места, но Рэйчел уже все решила за меня. Она глубоко вздохнула и с размаху бросила книгу в огонь, в котором трещали осколки лампы. «Нет!» — крик Джулиана сотряс воздух. и он с ревом бросился на Рэйчел, уворачиваясь от всполохов и хватая ту за горло. Раздался хруст, но было поздно. Магия, хранящая гримуар в первозданном виде столетиями, делающая его неуязвимым для влаги огня, лопнула, и брызги ее выстрелили во все стороны. Оставшиеся керосиновые лампы полопались, и огонь превратился в бушующий смерч. Что-то в подвале засвистело, как вскипевший чайник, и я выскочила из дома за миг до того, как всё взлетело на воздух. Скатясь вниз и отбив колени о лестницу, я перевернулась на спину и взглянула на некогда уютный домик, разрушенный магией и пожаром. В тот момент я не думала, успел ли выбраться Джулиан. Уповать на его смерть было бы слишком наивно. Я сидела на песке и смотрела, как сгорают все мои вещи вместе с тысячелетней книгой. Там, под проломившейся крышей, сгорала и моя семья. Шрам на предплечье заныл белее, он стал над гробием, а мое тело — кладбищем. Лицо, запятнанное сажей, обжигал жар огня, запах сгорающей плоти и пергамента. Языки пламени уничтожают, уничтожают, уничтожают. Они сожрали все, не оставив ничего от моей души. И я закричала. К счастью, закричала я лишь во сне. Открыв глаза, я сфокусировала взгляд на выбеленном потолке, с которого на меня смотрели флуоресцентные звёзды. До того, как перейти в распоряжение Коула, комната принадлежала моему старшему брату Маркусу. Подушка пахла медовым печеньем и корицей, а наше с Коулом спальное одеяло накрывало меня. За окном было уже светло. Собирая по осколкам фрагменты памяти, «Риверхейтс», «Религиозные фанатики», «Ферн», «Телепортация», «Призраки прошлого». Я осмотрелась и выругалась, поняв, что всё было взаправду. «Ну и задам же я им трёпку!» Пробурчала я себе под нос, садясь в кровати, но тут же схватившись за голову. Очевидно, я нехило приложилась затылком затылка лестницу при падении. «Ох, чёрт! Ладно, сначала выпью аспирин. Трёпка подождёт». В ногах что-то зашевелилось и протяжно мяукнуло, выражая согласие. Огромный рыжий кот подмял под себя мои ступни, вибрируя как массажер. «Привет, толстая буханка!» — улыбнулась я, дотягиваясь до штруделя, чтобы почесать его за ушком и услышать довольное урчание. «Ты был здесь со мной всё это время, хороший мальчик!» «А я?» Я застонала от новой вспышки боли, слишком резко повернувшись. Под сводом витражного окна сидел Коул, растирая заспанное лицо. На нём была старая рубашка Исаака в зелёную клетку, из-за которой он сливался с пёстрой обивкой дивана. «Я тебя не заметила», — смущённо призналась я. «В этой рубашке ты слишком похож на дедушкино кресло». Коул опустил взгляд, но ему оставалось лишь гадать, как ужасно она сидит на нём, раз я спутала его с предметом интерьера. «Хм, может, эта рубашка наконец-то отпугнёт от меня Диего?» Коул улыбнулся, но ответной улыбки не получил. Будто почувствовав это, он поджал губы и выпрямился, пока я распутывала плед. «Ты злишься?» «А сам как думаешь?» «На улице шторм». Коул повернулся к окну, прислушиваясь, и раскат грома прокатился по берегу Шамплейн. «Так что, полагаю, да». «Гениально, Шерлок». Я даже не пыталась скрыть яд, сочащийся в моих словах. Мне всё ещё не верилось, что до такого можно было додуматься. И это непонимание кипело внутри, требуя немедленного выхода, чтобы не разорвать меня. «На какую ещё реакцию ты рассчитывал?» Спросила я, и Коул потупился. «Ты сговорился с Диего за моей спиной и воскресил из мертвых члена моей семьи, даже не предупредив об этом. Я ведь не рассказывала, как именно умерла Рейчел. Это стало ужасной трагедией для меня. Я знала, что когда-нибудь освою некромантию и смогу вызвать ее сама, но я бы никогда не стала этого делать, потому что... потому что это неправильно». Она и так сделала для меня слишком много, чтобы дёргать её с того света, не говоря о том, что я не готова прощаться с Рэйчел ещё раз, когда заклятие, удерживающее её, иссякнет. Я говорила и говорила, а Коул сидел и покорно слушал, не осмеливаясь перебивать. «Ты просто взял и столкнул меня лицом к лицу с моим прошлым, которое до сих пор видится мне в кошмарах. Между прочим, это был мой первый в жизни обморок». Коул втянул голову в плечи, приняв вид побитого щенка. Но когда он извлёк из кармана бронзовое зеркальце, которое я почти не видела за эти месяцы, и принялся перекатывать его в руке, чтобы успокоиться, моя злость начала таять. Спустя минуту от неё ничего не осталось, и даже усилием воли я не смогла разозлиться вновь. Тяжело вздохнув, я придвинулась к краю кровати. «После такого я имею право выгнать Диего Исковина. Вы должны были подождать и сначала обсудить всё со мной». «Знаю, но мне было важно сделать для тебя хоть что-нибудь», — признался он, и зеркальце заскрежетало, стискиваемое в кулаке. «Мне надоело быть бесполезным». Я нахмурилась и осторожно спросила. «Если честно, ты решил связаться с Рэйчел, потому что хотел порадовать меня?» Или всё-таки, чтобы она обучила тебя навыкам Аташе?» Коул сконфузился. «Когда-то давно, когда мы ещё жили в Берлингтоне и расследовали ритуальные убийства, он спросил...» «Как думаешь, Рэйчел бы одобрила мою кандидатуру?» Уже тогда Коул загорелся идеей стать ей ровней, а, ослепнув, воспылал этим желанием с удвоенной силой. Он молчал... я поняла, что знаю его слишком хорошо. «Ох, Коул!» Он перехватил мои руки и задрал рукава свитера одним рывком, так стремительно, что я не успела его остановить. «У тебя ведь тоже есть от меня секреты!» Его пальцы коснулись моих чернильных вен, проступающих под кожей, и когда я попыталась отдёрнуть руки, Коул не отпустил их. Его лицо ничего не выражало, ни сожаления, ни вины. Не злости». «Я давно чувствовал, что что-то не так. От тебя исходит холод, словно ты чем-то больна или отравлена». Большими пальцами он изучающе тер мои запястья. «Это тьма, Одри. Ее же я ощутил в Авроре, когда мы встретились впервые. Что ты делаешь с собой?» Пришёл мой черед устыдиться». Аврора сказала, что всё из-за моего неприятия её магии. Нельзя пользоваться тем, что ты отвергаешь. И как часто ты используешь заклятия из шепчущей главы? Чаще, чем мне хотелось бы признавать. Почему ты не рассказала? Не хотела сваливать на тебя ещё больше проблем. Прости. Коул вздохнул и наклонился ко мне, опершись руками оперину так, что я оказалась в его тёплом нежном плену и прижалась к его груди, молча обняв. «Раз уж мы заговорили о секретах, представляешь, я нашла настоящую целительницу», — прошептала я. Правда, она ещё слишком юна и неопытна, но со временем, когда к ней придёт уверенность, на пару стюльпаны они быстро меня поднатаскают. «Ты о той девочке, Морган. Не торопи ни её, ни себя. Я долго ждал». И готов подождать еще. Сейчас вообще речь не обо мне. Ты тоже прости, Одри. Коул взял мое лицо в ладони, и мы потерлись носами. Не знаю, чем я думал, когда воскрешал из мёртвых человека, потерю которого ты так тяжело переживала. Меня будто пронзила молнией. Мысли забегали, и я протрезвела. Твою мать, у нас в доме моя первая атташе. Мертвая Аташе. «Рэйчел! Я хочу её увидеть! Где она сейчас?» Я вскочила с постели, проигнорировав головокружение, и Коул поднялся вслед за мной. «Эй, ты уверена, что уже готова к этому?» «Нет, то есть да, плевать. Некромантия — зыбкая вещь. Рэйчел может исчезнуть в любой момент. Не хочу упустить такой шанс. Пойдём». «К тому же я мечтала вас познакомить». Я сжала руку Коула и потащила к двери». Он уикнул, задев плечом торшер и повалив его. «Вообще-то мы уже познакомились». Яркий синяк на его щеке подтверждал это. Коул успел привести себя в порядок за то время, что я была в отключке, но следы их первой с Рэйчел тренировки все еще были заметны. Ссадины, отметины, медлительность движений из-за ноющих мышц. «Ну, тогда просто постоишь рядом. Мне понадобится моральная поддержка». Коул кивнул, и вместе мы спустились вниз, как два побитых неуклюжих пингвина. Я запнулась, проходя мимо окна, и внутри поднялась тревога. Знакомые силуэты просвечивали сквозь витраж. С веранды доносились голоса, но от одного из них у меня закололо под ребрами. Я остановилась у приоткрытой двери, вслушиваясь и собираясь с духом. «Как тебе?» Спросил Диего, который сидел напротив Рейчел с красной керамической чашкой в руках. Она держала такую же и подозрительно принюхивалась к содержимому. В воздухе витал терпкий аромат горького шоколада и специй, кардамона и гвоздики. В животе у меня заурчало так громко, что они чудом меня не услышали. «На вкус, как...» Рейчел промедлила, сделав глоток и причмокнув, чтобы распробовать. «Грязь». Лицо Морган, сидящее на перилах, вытянулось. Диего бросил на нее быстрый взгляд и подмигнул. «Не слушай. Твое какао чудесно, цветочек. Все дело в рецепторах Рэйчел». Диего отставил почти пустую кружку, облизывая перепачканный рот. «Я не смог восстановить твое прошлое тело, потому что от него давно ничего не осталось. Мне пришлось сделать тебе новое. Буквально из палок и гов...» Диего осекся и покосился на любопытную мордашку Морган. Короче, твое тело из кишок животных, переплавленного серебра и моей энергии. Когда иссякнет последнее, ты снова перестанешь существовать. Поэтому я решил не растрачивать силы попусту и вернуть тебе лишь три органа чувств. Так что, извини, на домашней стрепнёй насладиться не получится. Переживу. Отмахнулась Рэйчел и тоже отставила кружку. «Только одна просьба. Пожалуйста, зови меня Рошель. Я здесь ненадолго, но это имя мне привычнее. Насколько именно тебя хватит, кстати? То есть, меня?» «Оставить десяток новых синяков на непутевом этаже ты успеешь, как и вдохновить нашу красавицу Верховную. Вот и она, кстати!» Я вышла, оставив Коула позади. Диего повернулся ко мне, а Рэйчел, точнее Рошель, вскочила с кресла. Она осталась такой же, какой я запомнила ее в ту злополучную ночь. Карамельные волосы с солнечно-красным отливом, аквамариновые глаза и губы тонкие, как нити. Если бы не синева, которая отливала ее прежде смуглая кожа, я бы поверила, что она жива. На ней была моя одежда». Дорогое жемчужное платье по колено, которое теснило её в груди и бёдрах. Она походила на воинственного льва, томящегося в плену из кашемира и ожидания. Не зная, что делать, Рошель нервно заламывала руки, глядя на меня. Я забыла, как дышать, медленно приблизившись. «Идём-ка отсюда, цветочек», — позвал Диего Морган, уводя её внутрь дома. В этот раз чувство так-то не подвело его. «Нам с тобой ещё учёбой заняться нужно, а какао действительно класс!» На веснущатых щеках Морган расцвёл румянец, и она счастливо улыбнулась, очевидно, уже обретя в лице Диего нового друга. Следуя за ним, Морган мимолётно обняла меня, будто мы не виделись целую вечность. Когда они скрылись за дверью, оставив нас расшельно едине, внутри у меня что-то надломилось». Веранда особняка еще не знала такой неловкой тишины, как эта, в течение которой я взирала на свою воскресшую защитницу и отчаянно пыталась не разрыдаться. «Здравствуй». Рошель всегда хватало смелости на то, на что ее не хватало мне. Поэтому и поздороваться она решилась первой. «Как ты себя чувствуешь?» «Я не хотела, чтобы наша встреча произошла вот так». Я говорила им, что стоит подождать твоего возвращения, что ты должна одобрить это прежде, чем я не дала ей договорить, преодолела разделяющее нас расстояние в несколько шагов и обрушилась на Рошель с объятиями. От ее кожи веяло сырой землей и железом. Она ощупь она была жесткая и холодная, как фигура, выточенная изо льда. Я почти успела замерзнуть, пока обнимала ее. Но когда сильные руки сомкнулись за моей спиной, все это перестало иметь значение. «Моя маленькая Верховная», – прошептала она, утыкаясь носом мне в волосы. «Я не должна была оставлять тебя. Тогда мне казалось это наилучшим решением. Но теперь, по прошествии стольких лет, я вижу, что просто кинула тебя на произвол судьбы». Я с трудом отрывалась от нее и шмыгнула носом. Лицо Рашель заплыло кровью. Она бежала по щекам, вместо слез наполнив глаза. Болезненное напоминание, что передо мной стоит труп, сколоченный из магии. «Сколько же ты дел натворила, Одри!» Вдруг щелкнула языком она, сощурившись. «Заключила с Джулианом сделку. Отдала вестники. позволила Авроре заразить тебя и склонить на свою сторону. Как ты допустила столько оплошностей? Кто тебе рассказал? О, детка, никто мне ничего не рассказывал. Я и так все знаю. Голос Рошель смягчился. Чем еще я, по-твоему, занималась в мире духов? Я дала клятву твоей матери и должна была исполнить ее любой ценой, в той мере, в какой могла. Я не понимала, о чём говорит Рошель, пока она не показала мне мешочек с рунами, подбросив его в руке. Выточенные из кости, они служили мне верными советниками много лет, пока я, как думалось, не сломала их. Но теперь... Это была ты? Ахнула я, и лицо Рошель просветлело. Ты всё это время направляла меня через руны? Велела оставаться в Новом Орлеане, затем указала на Коула, а потом... «Потом я взбесилась», — хмыкнула она. «И Руны разлетелись, ударив тебя по лбу, потому что ты никогда никого не слушаешь, кроме себя». Я попятилась и села в одно из кресел. Оно качнулось назад, и мне показалось, что я проваливаюсь в никуда. Руны молвят голосом духов, — вспомнила я старые слова Рошель, и она вложила мешочек мне в ладонь, показывая, что согласна. «За моей спиной стоят десятки женщин нашего рода, верховные, что были до меня, а скоро они будут стоять за спиной твоей». А это говорила мне мама. «Значит, она тоже...» «Не совсем. Не все из умерших отказываются уходить, как я. Но, духи, мы видим всё, что ты делаешь. Все решения, что ты принимаешь, все дороги, которыми идёшь». Я напряглась и смущенно покосилась на Рошель. Поняв, о чем я думаю, она скривилась. Фу, Отре, нет. Я не про твою личную жизнь с Коулом. Духи умеют отворачиваться, когда это уместно. Хотя были вещи, которые я бы хотела развидеть. Я разочаровываю ее. Неожиданно вырвалась у меня. Викторию, маму. Рошель подошла ко мне и опустилась на корточки. От этого ее суставы и кости скрипнули, как прогнившие половицы. «Мы почти не виделись с ней, потому что я все время была здесь. Но я уверена, что нет. Как ты можешь кого-то разочаровать, милая? Виви всегда гордилась тобой. Мы обе, несмотря ни на какие твои ошибки. В конце концов, в этом возрасте их все совершают». Я вымоченно улыбнулась, Рошель потерла ледяной рукой мою щеку. «Я думала, хотя бы после смерти вы обретете покой», — вздохнула я. «Будете вместе, как мечтали. Но я даже загробную жизнь вам испортить умудрилась». Рошель рассмеялась, и, несмотря на то, что теперь ее голос звучал гулко, смех остался прежним, нежным и бархатистым. «В этом и есть мой покой, Одри. Быть рядом с тобой». Я не уйду, пока не буду уверена, что ты в безопасности. Однажды мы с Виви воссоединимся, мертвым неведомо спешка И она, и я готовы ждать ради тебя». Рошель встала и потянула меня к дому, давая понять, что пора вернуться к остальным и продолжить то, что она начала до моего возвращения. К тому же на небе сгущались тучи, Я не была уверена, мои ли эмоции влияют на погоду, или просто март выдался таким дождливым. «Твой Атташе Коул», — сказала Рошель, придержав дверь. «Просто ужасен». Иного услышать я и не рассчитывала. Повезло, что Коул куда-то делся, постеснявшись мозолить Рошель глаза. «Коул очень старается, но ведь...» «Коул ослеп защищает тебя». Закончила она за меня, глядя на заморосивший дождь. «Это не оправдание». «Но без зрения ведь остается слух». Рошель повернулась ко мне. «А еще, раз он охотник, у него есть охотничьи инстинкты, не говоря уже о силе духа и любви к тебе. Они творят чудеса, и у Коула всего этого в избытке». У него есть фактура, из которой можно слепить сносного защитника, но работы предстоит много». В моей груди затлела надежда. Я не стала признаваться, что делаю ставку на Морган с тюльпаной, которые, возможно, смогут однажды объяснить мне, как вернуть Коулу зрение. Но на это уйдут месяцы упражнений. А уметь постоять за себя Коулу было нужно уже сейчас. «Поэтому я воодушевлённо спросила». «Значит, ты научишь его?» «Для этого я здесь», — ответила Рошель, поднеся руку к огню в камине, которая, однако, не смог согреть ее мертвую плоть. «А еще затем, чтобы сказать тебе, разберись с собой, пока не поздно». Ее палец с длинным фиолетовым ногтем указал на мои руки, и я неловко потерла их. Рошель никогда не давала мне советов и инструкций. Просто велела что-то делать, и я делала. В этом заключалась лучшая помощь, какую она только могла мне оказать. Я задумчиво кивнула, мысленно давая ей обещание. «Отлично. Тогда возьму за Коула прямо сейчас. А тебе советую приступить к освоению следующих даров. Диего пока не сможет обучить тебя некромантии. Все его силы теперь сосредоточены на мне. Так что отправляйся к тюльпане». «Эта ведьма многое знает, как и её мать, но доверять ей не стоит». Рошель развернулась, но я остановила её, понимая, что вопросов в голове слишком много, а времени, по словам Диего, практически нет. «Ты знала, Аферн?» Рошель смутилась, и эта пауза всё расставила по своим местам. «О том, что она жива?» — уточнила она, оборачиваясь. «Нет». А о том, что моя мама родила Марку Сайферу ребёнка? Да, она упоминала об этом. У меня были лишь догадки, что это может быть как-то связано. Она поджала губы со смесью отвращения и тоски, оглядывая холл, где когда-то на перилах висела моя задушенная сестра, а вся лестница и полы были залиты родной мне кровью. Когда Джулиан сделал то, что сделал... Не было сомнений, что он не смог бы справиться со всем Ковином в одиночку. У пятнадцатилетнего мальчишки кишка тонка для такого. Он оказался слишком силен, даже для меня. Я не знала, откуда это, кто за ним стоит. Грешила на Аврору, но вечно забываю, что самые безумные догадки зачастую самые правильные». Она замолчала на миг, призадумавшись и смотря куда-то в окно, по которому барабанил весенний дождь. Стряхнув с себя горькие воспоминания, как гусь в воду, она поспешила наверх на поиски Коула, бросив напоследок. «Не думай, Ферн, сейчас. Ты никогда не предскажешь ее следующий шаг, но однажды она переоценит свои силы и просчитается». Лучше сконцентрируйся на развитии своём и Ковина». Рошель была права, и, проводив её взглядом, я двинулась в комнату к тюльпане и занялась тем, чем положено. Начала учиться. И дни потянулись своим чередом. Тюльпана безрадостно восприняла новость, что ей придётся помогать мне не только с восемью дарами, но и с принятием себя. Её ответ звучал примерно как «Психотерапия не по моей части. Обратись к специалисту». Однако я была благодарна, что она разжёвывала мне каждое заклятие одно за другим. Начинать сразу с исцеления тюльпана категорически отказалась. Мол, так ничего не получится. Не зря же оно седьмой дар, а не первый. Коул поддержал её, поэтому мы начали с ментальности. Уже скоро я перешла от создания иллюзий к внушению мыслей, а после перехода к главе «Метаморфоза» вдруг увидела ночью сон, в котором штурмовала лес в поисках мелкой дичи и карабкалась по деревьям. «Неосознанное оборотничество», — диагностировала тюльпана на утро, когда я вошла в её комнату в изодранной ночной рубашке и с грязью под сломанными ногтями. «Поздравляю с высшей формой второго дара. Осталось только научиться контролировать это». «Ты же не хочешь, чтобы Коул однажды проснулся в постели с норкой?» «С норкой? Я была норкой?» «Фух, я увидела на простыне следы от лапок и подумала, что я какая-то крыса». «Ах, если бы!» — вздохнула тюльпаны разочарованно. «Приведи себя в порядок и приходи. Сегодня займемся шепчущей главой». Мы практиковали заклятие «Авроры» целый день. и в какой-то момент мне показалось, что темнота поднялась дальше по рукам. Мое сердце тревожно билось при взгляде на них, но тюльпана лишь усмехалась. Она считала, что это в моих силах — признать существование той своей темной части, которая получала от этой извращенной магии удовольствие. Стараясь относиться к шепчущему колдовству как к разновидности традиционного, я продолжила читать и учить. Чернота в венах никуда не исчезала, но хотя бы остановилась, и руки перестали зудить. Наконец пришёл черёд более сложных даров — некромантии. Тюльпана призналась, что до Диего, воскрешающего мёртвых, ей далеко, однако преподаватель из неё и здесь вышел толковый. Я не переставала удивляться, как терпеливо и размеренно она объясняет мне вещи, которые она узнавала ещё в глубоком детстве. Когда наступила очередь практики, и мне пришлось вызывать призраков местного кладбища на окраине Шелберна, ничего, конечно, не получилось. Все, кто нагрянул к нам в ту ночь, — это подвыпивший сторож и бродячий пёс, пришедший на запах сырого мяса, которое мы использовали в ритуале. «Всё ещё впереди!» Подбодрила меня Рошель на утро, когда мы, захватив из дома корзинку с пледами и чаем, отправились встречать рассвет на берегу Шамплейн. «Твоя мама рассказывала, что некромантия далась ей в последнюю очередь. Для этого Дара нужен определенный склад характера». «Как у Диего?» — усмехнулась я, делая глоток из термоса. «Легкомысленный и не воспринимающий ничего всерьез?» «Да, вроде того». Мы долго бродили в предрассветных сумерках и еще несколько часов после того, как взошло солнце. Иногда я брала Рошель за руку, чтобы удостовериться. Она настоящая, прямо здесь, рядом со мной. В ответ Рошель лишь улыбалась уголками губ, но смотрела на горизонт с тоской, будто мы уже прощались. Не успела я заговорить об этом, как песок захрустел под чьей-то поступью. Рошель оживилась и, сморгнув на вождение, выдернула из-за пояса короткую катану, которая теперь заменяла ей давно утерянный новохон. «Сдаюсь!» — объявила Саак, поправляя съехавшие очки, когда острие меча уперлось ему в грудь. Волосы у него стояли торчком, и выглядел он сонно и помято. Рошель недоверчиво сощурилась, но катану не убрала. Что ты здесь делаешь? Читаю, ответил он так, будто это было очевидно, и кивнул на исторический роман, зажатый под мышкой. Точнее читал, пока не заснул на причале. А когда проснулся, оказалось, что уже утро. Ты что, прямо на земле спал? Судя по тому, как болит спина, да. Со мной такое случается иногда. Не стоит переживать. И не думала. хмыкнула равнодушно Рошель и неохотно убрала меч обратно под жилет, теснённый змеиной чешуёй. Это был первый раз, когда Исаак и Рошель столкнулись лицом к лицу. Он старательно прятался в библиотеке с тех пор, как она поселилась в особняке. Сама же Рошель не упускала возможности напомнить и мне, и всем вокруг о том, какие неприятности Исаак создал для Виктории в своё время. Напряжение, царящее между ними с первой секунды, сделалось бритвенно-острым, когда я беззаботно ляпнула. «Раз ты выспался, может, пройдёшься с нами? Что скажешь, пап?» «Пап?», пап? — переспросила Рошель, повернувшись ко мне с таким выражением на лице, что я втянула голову в плечи. «А Валентин Эбигнейл, который растил тебя вместе с остальными братьями и сёстрами, уже не...» «Так, Рэйчел, то есть Рошель», — влез между нами Исаак. Вероятно, он до сих пор не проснулся, раз позволил себе это. Он тронул Рошель за локоть, что было крайне опрометчиво. Глаза у нее вспыхнули, покошачьи сузившись. «Давай-ка мы пройдемся с тобой вдвоем и поговорим, а?» Решив что-либо сейчас, либо уже никогда, Рошель вяло кивнула и пошла вместе с Исааком в сторону Шелберна. велев мне возвращаться домой. Их не было порядка двух часов, и они вернулись хмурыми и молчаливыми. Но, как ни странно, после этой прогулки стали общаться как давние друзья. Однажды я даже застала их на веранде, спорящими о литературе и сортах бурбона. Вот как решают проблемы адекватные взрослые люди. Невольно подумала я и взяла этот метод на карандаш. Каждый день я возвращалась в постель без сил. Но Коулу было и того хуже. Он мог днями не выходить из тренировочного зала, в который Диего переделал одну из комнат. Теперь вместо книжных шкафов и рояля там стояли манекены, гантели, беговая дорожка и даже стены с оружием, которое осталось от прошлых от Ковина. Я частенько пряталась за дверью и подглядывала за их с Рошель тренировками. Распалённая боем и упражнениями, она выглядела безупречно, гибкая и ловкая. В детстве я, просыпаясь по заранку, всегда находила её во время разминки, балансирующей на острие своего новохона. Но теперь вместо него она оборудовала катаной. Японский меч выглядел безобидно в сравнении с семейной косой Гастингсов. Однако Рашели с ним без труда укладывала Коула на лопатки. «Остановись! Ты убить его хочешь?» — воскликнула я, врываясь в зал и бросаясь к Оулу. Опустившись рядом, я мягко подняла его лицо, чтобы оценить весь масштаб повреждений. Изо рта змейкой бежала кровь, заливая деревянный паркет. Облеклые глаза полуобморочно закатывались. Метка на его запястье оставалась чёрной, невзрачной». «Он прочно оградился от нашей связи, чтобы я не чувствовала его боли». «Это спарринг, Кодри, заметила Рошель, ничуть не устав. «То ли из-за того, что Коул в сравнении с ней походил на неповоротливого хомячка, то ли потому, что была мертва». «А ты чего ожидала? Что мы здесь в шашки играем?» «Нет, но сейчас ты просто избиваешь его». Я постоянно вмешивалась в их сражения, поэтому старалась приходить или утром, когда Рошель с Коулом только разогревались, или вечером, когда всё должно было вот-вот закончиться. Однако, если я всё же приходила днём, смотреть на это было выше моих сил. «Как ты?» — спросила я, когда прохлада мокрого полотенца подействовала, и Коул оклемался. «Встать можешь?» Распластавшись на полу после очередного нокаута, он захрипел, приподнимаясь на локтях. Стащив с олба полотенце, Коул нащупал на полу свой новохон и оперся на него, отказавшись от моей помощи. И «Еще раз!» Я опешила преисполненное возмущением. Ночью, когда он раздевался, на его теле не было и дюйма чистой кожи без кровоподтёков. Лицо и вовсе напоминало один большой синяк. Разбитые губы, разбитый нос, заплывший глаз лиловой обводкой и, кажется, сломанная скула. «Коул, на тебе места живого нет! Отдохни!» «Ещё!» — потребовал он и мягко отодвинул меня с дороги, вставая напротив Рошель. «У нас ведь мало времени, так?» Она довольно ухмылялась, сидя на подоконнике и полируя камнем свой меч. «Уверен, что хочешь этого». В ответ Коул принял стойку, занеся на вахон. Колени у него дрожали. Рошель пожала плечами и встала также, мотнув головой в сторону двери, чтобы я ушла. «Слух, охотник», — сказала она, давая Коулу отдышаться и сосредоточиться. «Теперь это твоё оружие». Она бросила камень для полировки в дальний угол комнаты, и он пролетел над головой Коула. Тот дёрнулся и отвлёкся на шум. Рошель воспользовалась этим. В два шага, очутившись возле него, она ударила его в солнечное сплетение рукоятью меча, а затем сделала подсечку. Коул упал, и всё повторилось сначала. «Слушай не то, что происходит вокруг», продолжила она, нависая сверху, пока Коул кашлял и задыхался. «Слушай только своего врага». Я отвернулась, не в силах смотреть, и заперла за собой дверь. Ночью мне снова пришлось обрабатывать его спину, руки и лицо обезболивающей мазью. Врубаясь сразу, как только его голова соприкасалась с подушкой, Коул вставал утром с рассветом, и, чмокнув меня в лоб, шел крошель, которой не нужен был сон. Так прошел почти месяц. Все вместе мы встречались лишь за обеденным столом, который, по традиции, накрывали Сэм и Зои, не занятые ничем, кроме друг друга. Рошель всегда сидела с нами за компанию. Ни еда, ни вода ей были не нужны. Чаще всего беседа сводилась к обсуждению наших успехов, и каждый стремился чем-то похвастаться. Когда Морган вынесла чайничек с ее фирменным какао на десерт, настал черед тюльпаны — По-моему, самый талантливый учитель здесь — это я. Кто бы еще смог потянуть невежество Одри? А так, она хотя бы наконец-то обрела свою серую шкурку. Да, норка? Ох, не начинай, — простонала я, хлопнув себя по лбу, и все рассмеялись, жаждая подробностей. Кул приободряюще сжал под столом мою руку, улыбаясь сквозь боль. Даже лёгкое движение пальцами давалось ему с трудом. Недавно он начал самостоятельно передвигаться по дому по настоянию Рошель. Сначала встречал лбом каждый угол и дверной косяк, но позже приноровился. Теперь Коул мог самостоятельно отправиться на кухню за добавкой бананового пудинга. А затем также самостоятельно отведать его, орудая ложкой. Иногда возникало впечатление, что он снова видит. Его руки легко находили мои, и он мог заправить выбившийся локон мне за ухо. Я была преисполнена благодарности Крашель за это и чувствовала себя абсолютно счастливой, ужиная в кругу своего ковина. Картина омрачал лишь вид Диего, ухудшающийся с каждым днём. Красноречивое напоминание, что вечно моё счастье не продлится. Его силы уходили, высасывая молодость и здоровье. К концу четвёртой недели он стал таким осунувшимся и медлительным, что начал походить на столетнего старика. Синие волосы поблекли, сделавшись серебряными. Я тревожилась за него, но он только продолжал хлебать бодрящее зелье из котелка Зои и твердил «Всё под контролем, Хермана». Примечание, Хермана, сестра по-испански. «Сколько ты ещё продержишься?» Спросила я осторожно, когда мы шли от озера, гонимые теплым апрельским ветром. За нами следовала Морган, которая успела освоить почти половину моего гримуара. Она читала его залпом и с такой же скоростью запоминала. Диего мялся, не желая отвечать. Он знал, что ответ меня расстроит. Максимум четыре дня. Я была не готова к такому короткому сроку, а оттого застыла на месте. Сердце Голка забилось где-то в горле, и я сглотнула. Диего поспешил меня утешить. «Рошель исчезнет не сразу, просто начнет рассыпаться на части. Когда магии совсем не останется, я отпущу ее дух, и уже тогда...» «Черт, в моей голове это звучало лучше». «Спасибо», — шепнула я, — «за все, что ты делаешь. Только не понимаю, с чего бы...» «Как с чего?» «Мы же Ковен. Считай это подарком на Астару. К тому же, Коул бывает очень вдохновляющим». Я ухмыльнулась, прекрасно понимая, о чём он говорит. «Не хочу показаться наглой, но когда ты сможешь призвать Рошель снова?» «Ну, через полгода где-то». Диего причесал пятерню и волосы, отводя глаза. «Это сложный ритуал». Я едва колдовать смогу, когда он истощит меня полностью. К тому же, Одри, ты не сможешь держать подле себя ходячий труп вечно. Это утомляет саму Рошель. Представь себе жизнь в рыцарских доспехах. Вот на что это похоже. Я обернулась к озеру, понимая, что это значит только одно. Скоро мне придется попрощаться с Рошель. Уже навсегда». Это было очевидно с самого начала, но подготовиться я не успела. Наблюдая, как накатывают на берег пенистые волны, ставшие голубыми в ярком солнечном свете, я глубоко вздохнула и почувствовала облегчение. Озеро будто разделяло мою печаль. Где-то там, на его дне, хозяйничала владычица Нимуэ, зная, что дом под ее защитой, а я под защитой друзей, как и они под моей, Я улыбнулась и взглянула на Морган. Она шелестела страницами книги, которую теперь не выпускала из рук. «Обалдеть! То есть я тоже могу обернуться любым зверем? Одри, ты не против, если я одолжу у тебя гримуар еще на один вечер?» Робко спросила она, проводя пальцами по сизой обложке. За время, что она провела здесь, Морган излечилась от своей прошлой жизни. Если первые дни я часто ловила ее за молитвы где-нибудь в пустой оранжерее, теперь она напрочь забыла о религии. Я не знала, хорошо это или плохо, но о самобичевании она забыла тоже. Больше я не слышала от нее, что колдовство обречет всех нас на адские муки. А после того, как она познакомилась с Рошель и узнала от Диего, что такое дуат и призыв мертвых, Морган апатично бродила вокруг особняка несколько часов. Видимо, оказалось не просто смириться с тем, что деление загробной жизни на рай и ад слишком примитивно, чтобы быть правдой. К началу второй недели Морган стала принаряжаться, а к концу месяца научилась обращаться с утюжком для волос и делать легкий макияж. Сегодня она накрасила губы моей красной помадой. Гардероб Морган тоже заиграл новыми красками. Малиновый, желтый, оранжевый и даже те цвета, что называют ядерными. Теперь Морган выглядела как обычный подросток со смартфоном последней модели и профилем в Инстаграме. Он был заполнен снимками шамплейн и пользовался бешеной популярностью. «Конечно, читай, сколько влезет», — ответила я. «А ты взамен расскажешь мне, как умудрилась собрать 3000 подписчиков за неделю». Диего присвистнул и лицо Морган украсил румянец, который почти не сходил в его присутствии. «Фотография — это хорошо, но лучше тебе заняться тем, что мы изучали вчера. Принеси с чердака маятник из аквамарина». Он подошел, отбирая у нее книгу, и шутливо щелкнул пальцем по носу. «Поспеши, я буду ждать на веранде». Морган часто закивала головой и метеором бросилась к дому. Наблюдая, как задумчиво Диего перебирает страницы моего гримуара, к которому обычно не прикасался, находя обучение по учебникам слишком скучными, я сложила руки на груди. «Ты ведь понимаешь, что она ещё ребёнок, правда?» Одна бровь Диего медленно поползла вверх. Его рот скривился, отчего колечко, продетое через губу, вильнуло в сторону. «Но что ты намекаешь?» Диего оскорбленно фыркнул и хлопнул книгой. Морган всего пятнадцать. Я лишь пытаюсь сделать ее жизнь терпимее и показать, что ненужные шкуры лезть, чтобы заслужить хорошее обращение и любовь. Диего, я говорю не о тебе. Капитулировала я, вскинув руки. Ты ее наставник, и я знаю, что с твоей стороны в этом нет никакого подтекста. Но вот она. Я взглянула на дом. в витражных окнах которого мелькнул ярко-розовый кардиган Морган. «Пятнадцатилетние девочки очень влюбчивые, особенно ведьмы. Если она решит, что может рассчитывать на что-то, пока ей не исполнится шестнадцать, не решит. В штате Вермонт это возраст согласия», — ухмыльнулся Диего, но вновь стал серьезным под моим осуждающим взглядом. «Да я издеваюсь. У меня и мыслей таких не было, господи. За кого ты меня принимаешь?» «Мне больше ста лет. Я слишком стар для нее, даже по ведьмовским меркам. Я просто рос в многодетной семье, помнишь? Мне нравится возиться с детьми. Я обещал тебе присмотреть за Морган и научить всему, что она должна знать о магии. То, что я сам за ней не поспеваю, беспокоит меня куда больше, чем твои нездоровые представления о моих фетишах». «Что ты имеешь в виду?» Не поняла я, поспешив догнать Диего, взбирающегося к особняку вверх по холму. «Посмотри на темпы, с которыми Морган учится. Где ты видела, чтобы ведьме без опыта давалось семь даров сразу? Даже верховные на такое не способны. Ей вчитываться в заклятие не нужно, чтобы понять его природу. Чаще всего она колдует, и вовсе не произнося слов. Этому есть лишь одно объяснение». Диего выдержал драматическую паузу и поднял лицо к солнцу, щурясь. «Она — Эхоедун!» «Царица ведьм?» — уточнила я недоверчиво. «Это же просто сказки для маленьких детей». «Люди ведь верят во второе пришествие Христа!» — пожал плечами Диего, доставая портсигар. «А первая верховная родилась много тысячелетий тому назад. Вдруг пора явиться ее преемнице? Если я прав...» Мы застали исторический момент и историческую личность. «Только на Морган свои байки из клепа не вываливай», — попросила я. Да, ей свыкнуться с тем, что уже есть. Пока она на моих глазах не сотворит своё первое заклятие как полноценное верховная, рано о чём-то говорить. «Да, ты права», — Диего закурил, щёлкнув зажигалкой и выдохнул облако едкого ментолового дыма. «Микаэл бы ею заинтересовался. Он свято верил, что история Ихаидун реальна. Посвятил столетие изучению этих легенд». «Микаэл был твоим другом?» «Поинтересовалась я, прежде не решаясь завести беседу о бывшем Ковине Диего, из которого он сбежал по неизвестным никому причинам». «Не совсем. Микаэл был мне почти отцом». «Тогда почему ты -то ушел?» чтобы не смотреть, как он умирает, старый дурак. Я вопросительно нахмурилась, но Диего только покачал головой. Микаэлу было почти 300 лет, когда он нашёл меня, ещё зелёного юнца. Спустя годы его магия стала увидать, как и положено, а следующий верховный не терпел моего присутствия, считал отбросом. Микаэл мягко попросил меня убраться из Ковина, пока преемник не получил полную власть и не убрал меня сам. К тому же Микаэлу претила мысль, что я застану его совсем немощным, а вскоре и мертвым. Смерть от старости казалась ему слишком простой. Мы сильно поссорились из-за этого, но я все-таки ушел. Не стал отказывать старику в последней воле. «Не жалеешь? Каждый чертов день». Прошептал Диего, и я проследила, как сигарета в его пальцах разлетается в пыль, уничтоженная магией. Но жизнь продолжается. Микаэл бы не простил мне, не возьми я Морган под свое крыло. Так что я бы сделала это даже, если бы ты меня и не просила. Можешь не переживать. Она в надежных руках. При ней я даже не курю. Честное слово. «Умница», — сказала я, и Диего вновь повеселел. «Если бы ты еще перестал делать вид, что подкатываешь школу, было бы вообще замечательно». «Я любвеобильный, как кролик, и такой же прелестный. Это не в моей власти». Оскалился он в улыбке, запрыгивая на крыльцо дома. Решив, что пора нам всем заняться своими делами, я обошла дом и прошмыгнула через кухню на второй этаж. Проскочив мимо незапертой спальни Сэма, откуда нараспев доносился голос Зои, Я почти позавидовала ей. Пока моё обучение взяла на себя тюльпана, она могла отдохнуть и присматривать за домом вместе с Сэмом и Исааком. «Привет, Одри!» От этого низкого баритона меня бросило в жар, как и от мелодичной музыки жильных струн. Я оцепенела посреди коридора и медленно повернулась. Гидо он сидел в эркере с гитарой Деборы на коленях, обклеенной стикерами. Я никогда не слышала, чтобы он играл, и удивилась, как ловко двигаются его пальцы. Завершив аккорд, Гидеон покрутил колок и вернул гитару на место под дверью, куда ее, вероятно, выставила Зои во время уборки. Каждый раз, как Гидеон заезжал проведать Коула, я пряталась так же, как и Саакат Рашель. Бежала к озеру, чтобы закопаться в песок, или находила самый пыльный угол дома, где меня никто не мог найти. Однако, рано или поздно, этот момент должен был настать. «Нам определённо нужно как-нибудь сыграть дуэтом. Как можно дружелюбнее, — сказала я, неуверенно подходя ближе и присматриваясь к карманам Гидеона, не торчит ли оттуда кухонный тесак или хворост, на котором он меня сожжёт. Как дела на кленовой фабрике? Слышала, ей угрожали закрытием? «Всё разрешилось». «Кто-то из уволенных сотрудников решил отомстить и накатал заявление. Ничем, к счастью, не сухо ответил он, не глядя на меня. «Слышал, как Кол тренируется. Не стал его отвлекать. Та женщина, что взяла его в ежовые рукавицы, она нездорово выглядит». «Да, потому что она мертва. Это...» Гидеон нахмурился и прервал меня, вскинув руку. Даже знать не желаю. Если моего брата избивает труп, это еще печальнее. Я промолчала. Черт, как же он все-таки похож на Коула. Такой же курчавый и высокий, но более массивный и рослый. Светло-зеленые глаза напоминали цветом весеннюю траву, проступающую во дворе дома. Он был так же красив, как Коул, но намного неприступнее его. Поэтому я так удивилась, услышав «Спасибо». «А? За что?» «За то, что Коул жив». В груди заныло, будто меня ударили под дых. Гиду он смотрел на меня в упор, но в его вечно бесстрастных глазах нельзя было прочитать, издевается он или говорит искренне. Насторожившись, я на всякий случай попятилась. «Стой, погоди, Коул ведь...» «Ну, ослеп», — забормотала я, сконфузившись. «Из-за меня. Помнишь? Я думала, ты убьёшь меня при встрече». «Да, я уже сделал это мысленно раз в двести, пока ты от меня бегала, так что успел смириться и кое-что осознал. Брат — это моя семья, Удри. И если он решил, что без тебя эта семья не может быть полноценной, так тому и быть». «Коул посчитал, что ты стоишь его благополучия, его жизни. Я рад, что хотя бы ее ты ему сберегла. Зато, надеюсь, теперь он угомонился и будет в безопасности». Гидеон сжал кулаки так крепко, что побелели пальцы, и я нахмурилась, отказываясь ему верить. Что-то было не так. Но раньше, чем я осознала, что именно, Гидеон вдруг подался вперед и обнял меня. Впрочем, это больше походило на попытку удушения, чем на объятие, да и длилось всего секунду. Я бы решила, что мне показалось, если бы не пунцовые щёки Гидеона, который сразу бросился вниз по лестнице. «Что это сейчас было?» — прошептала я, когда осталась в коридоре одна. Поборов смятение, я продолжила свой путь в тренировочный зал. Оттуда доносились звуки боя, лязг мечей, хриплое ругательство и грохот поражений. Не вызывало сомнений, кто именно из двоих падает. Но сегодня меня ждал приятный сюрприз. «Уже лучше, охотник. Возможно, через пару лет ты будешь достоин защищать Верховную. Но ну, пока...» Я тихонько толкнула дверь, заглядывая внутрь. Оказывается, в этом грохоте был виноват вовсе не Коул — а манекены и тренажёры, которые они с Рошель сносили во время схватки. Как бы она ни пыталась повалить его или вывести из строя, в этот раз у неё ничего не получалось. Коул обтекал её и отражал любую атаку. Когда мне начинало казаться, что кота на Рошель вот-вот чиркнет его по уху или носу, Коул выставлял блок. Его глаза не двигались, глядя в одну точку. Иногда он и вовсе закрывал их. С каждым днём кости Рошель дряхлели, но поступь её оставалась грациозной и беззвучной. И всё же теперь она не могла застать Коула врасплох. «Хорошо, очень хорошо!» — похвалила Рошель, не то его, не то себя, с довольным видом опуская клинок и поднимая манекены. «Защищаться ты научился. Теперь самое время научиться атаковать. Попробуй меня ранить». Коул пригибался к полу, переводя дыхание, но вызов Рошель принял бодро. Майка липла к его спине и груди, а волосы вились на лбу и висках. Мышцы стали рельефными, очерченными. За последний месяц он начал стремительно набирать массу. Рошель вплотную занялась его диетой, ежедневно скармливая ему килограммы белка. Если бы Коул провел так еще полгода, то догнал бы Гидона. Он размял плечи и принял стойку. Был его черед наступать. Коул делал это и раньше, но каждый раз получал новый тумак и отлетал к противоположной стене. Однако за месяц он успел многому научиться у Рошель. И пусть защита давалась ему лучше, в нападении он тоже преуспел. Я затаила дыхание, наблюдая, как Коул танцует вокруг неё, пытаясь перехватить в нужные точки и выбить клинок. Рошель уходила от его новохона точный игривый ветер и улыбалась, не забывая потрунивать. Иногда она замолкала, чтобы Коул потерял ее в пространстве, и тут начинал метаться по комнате, пытаясь уловить ее присутствие. «Инстинкт и охотник», напомнила Рошель, обходя его по кругу. «Они остаются даже тогда, когда слух пропадает. Положись на них». Она обернулась на инвентарь, И ее губы скривились в хитрой улыбке. Прыгнув на один из манекенов, она повалила его, и тот утянул за собой остальное. Все ростовые куклы, шестые стенды попадали грохоча, оглушая Коула и дезориентируя. И в этот момент Рошель, вскинув клинок, подкралась к нему со спины. Коул замер, не шевелясь, словно и не пытался обнаружить ее присутствие. В самый последний миг, когда она приблизилась к нему настолько, что ее дыхание всколыхнуло волосы на его затылке, Коул отпрянул в бок и увернулся от меча, подняв свой. «Чирк!» Рошель повернулась к Коулу и растерянно потерла рассеченную щеку. Кровь почти не шла из пореза. В теле Рошель ее было слишком мало. И все же пальцы слиплись в красной вязкой субстанции, когда она размазала ее по лицу и поднесла к глазам, чтобы убедиться. хм -м -м", задумчиво изрекла она, возвращая катану в ножны. «Продолжим завтра». Коул сложил на вахон и плюхнулся на пол. Впервые после тренировки на нем не осталось ни царапины. Стоило мне подойти поближе, как он улыбнулся, поворачивая голову в сторону двери. «Предупреждаю, от меня сейчас пахнет далеко не карамелью». Я хихикнула, садясь рядом. «Как ты узнал, что это я?» «Тебя сложно не почувствовать». «Тоже Рошель научила?» «Нет, я всегда это умел». Я улыбнулась, наклоняясь к его лицу и целуя в губы, пока Рошель складывала инвентарь и приводила в порядок растрёпанные волосы. Я сделала вид, что не заметила, как она спрятала вылезший клок себе в карман. Похоже, прогноз Диего сбывался. «Оставлю вас наедине, глупкие», — сказала она, проходя мимо. Мне показалось бестактным спрашивать, чем она будет заниматься остаток вечера. ведь я и так знала ответ. Я постоянно находила ее в кабинете матери, куда до сих пор не решалась подняться сама. Она сидела там, за ее письменным столом, и разглядывала вещи, чернильницу, сложенный стопкой пергамент, архив со свитками, барный глобус. Изучала каждую деталь, вбирая ее в себя, как ценное воспоминание. Должно быть, Рошель скучала по тем временам, Когда этот дом был полон ведьм, и в каждой комнате слышался смех, заклинание или семейная ругань. Возможно, Рошель скучала по самой Виктории, и ей не терпелось снова умереть, чтобы наконец-то встретиться с ней. Я услышала голос Сэма, раздавшийся в коридоре. Он снова пытался уболтать Рошель, научить и его парочке приёмов, которые помогли бы ему получить повышение на службе. Коул хохотнул в сжатый кулак, подслушивая вместе со мной. Так мы пролежали по меньшей мере час, наслаждаясь объятиями и праздной болтовнёй. За последние недели у нас почти не находилось времени на это. Я не помнила, когда руки Коула бродили по моему телу вот так, как делали это сейчас. Мы снова принадлежали только друг другу. Я всё-таки хотел бы сначала принять душу. попросил он, когда я уже потянула шнурок на его спортивных штанах. Дотошная чистоплотность одержала вверх над вожделением. Я разочарованно выдохнула, застёгивая бюстгальтер. «Ладно, я подожду». Коул мокнул меня в нос и вышел, захватив с собой полотенце и чистую одежду. Я полежала ещё немного на полу, остывая, после чего поднялась и побрела следом. Сначала у меня возникла идея присоединиться к Коулу и поощрить за успехи в ремесле Таше, но внимание привлёк натужный скрип дверных петель. Так звучала лишь одна комната в моём доме, куда заходили реже всего, и я лишний раз убедилась, что знаю Рошель как облупленную. Её пение текло по этажу, и я невольно заслушалась. Хотя её голос уже не был мелодичным перезвоном, искорёженной смертью так же, как и её тело, он по-прежнему ласкал слух. Неудивительно, что мама когда-то создала в его честь чары оберег и назвала их «Песни синицы». «Почему ты не практикуешься здесь?» спросила Рошель, когда я, сделав над собой усилие, поднялась на чердак. Рошель расхаживала по кабинету, изучая книги в толстых кожаных переплётах. «Ты верховные, Это место отныне твоё. Как и Ковен». Я запнулась в нерешительности. Войти в кабинет и сделать его своим означало полностью принять ответственность. Всю. Целиком. И пусть я давно приняла её, но кабинет был той последней вещью, избегая которую я тешила себя иллюзией, будто являюсь обычной молодой ведьмой, еще не познавшей истинную магию. Рошель наградила меня многозначительным взглядом, словно я сказала это вслух, и отложила книгу, давая понять, что время пришло. Обведя пальцами дверной проем, на котором были вырезаны наши с Джулианом защитные ставы, когда мы только практиковались в рунологии, Я набрала в лёгкие побольше воздуха и переступила порог. «Молодец», — сказала Рошель, беря меня за руку и подводя к столу. «А теперь давай разберём вещи Виктории и посмотрим, что тебе может из этого пригодиться». «Так ты этим здесь занималась всё это время?» — спросила я, следуя её примеру и открывая шкафы. «Разгребала барахло?» «Ага». «Твоя мать была исследователем, как и Исаак. Но если он изучал науку, то Виви — магию. За свою долгую жизнь она насобирала коллекцию артефактов. Не удивлюсь, если мы обнаружим здесь лампу с джинном». «Было бы неплохо», — усмехнулась я и принялась убираться, откладывая в сторону то, что могло пригодиться нам в каком-нибудь ритуале. Перья, окуляры, скрижали, кадильницы. «Ароматизированная смола». «О чем ты говорила с папой?» — спросила я, и от последнего слова Рошель поморщилась, будто съела кислый лимон. «Он был сам не свой с тех пор, как ты появилась. Видимо, вы при жизни мамы не очень дружили». «Я отгоняла его от Виктории как могла», — призналась Рошель, крутя перед лицом хрустальный шар, покрывшийся матовыми пятнами от старости. Но тогда на берегу он извинился и заплакал. Раньше мы никогда не говорили с ним вот так, по душам. Я всегда считала Исаака слабаком, но теперь, кажется, поняла, что Виви нашла в нем. Он человек, в лучшем смысле этого слова. Мы оба были готовы пожертвовать ради счастья Виви всем, что имели. Увы, мы не выбираем, кого любить». И кто сможет полюбить нас в ответ? Рошель осеклась и поджала губы. Вероятно, эта тема была все еще слишком болезненной. Однако, что было, то прошло. Сейчас Исаак нужен тебе, и я рада, что он здесь. Лучше иметь хоть каких-то родителей рядом, чем не иметь вообще. Спорить с этим я не могла. Отложив в сторону ежедневник матери с рецептами овощных пирогов и зелей, я едва слышно призналась. «Ты тоже мой родитель». Рошель отрывалась от позолоченных украшений, сложенных в деревянную шкатулку, половина из которых была проклята, и взглянула на меня. Ее кожа уже посерела местами и стала похожа на губку, поедя пузырями и кратерами. Но я прижалась к ней, едва сдерживая всхлипы. «Ты выросла в прекрасную, сильную ведьму, Одри!» «Вновь увидеть себя и сказать это лично было пределом моих мечтаний!» Мягко произнесла она, приподняв мое лицо за подбородок. «Я понимаю, просто слишком мало времени вместе, слишком много вещей, которые мы не успели наверстать, съездить в город». пройтись по магазинам, купить замену моему красному шарфику из Праги, испорченному ритуалом Диего, съесть хот-доги в Центральном парке на Черч-стрит, отпраздновать вместе грядущий Биллтейн и, наконец, подружить Рошель с Кулом, чтобы она перестала звать его Атташе-недоучкой. Вот то малое, что мы должны были сделать, но исполниться, чему было не суждено. «Одри, надо поговорить, это срочно!» Я взглянула на Зои, ворвавшуюся в кабинет. Запыхавшаяся со следами белого порошка на лице, она взирала на меня распахнутыми глазами, светящимися желтым, как два солнца. Что-то сильно напугало ее, но поделиться своими страхами она не успела. Ее опередил звук горна. Он сотряс ночь и всю округу, доносясь откуда-то снаружи, вероятно, с озера». Стены дома завибрировали, и вместе с ними задрожал и мой золотой браслет на запястье. Гримы не на шутку встревожились. Что-то неуловимо менялось, и во мне разлился ледяной ужас в предчувствии беды. Я вдруг ощутила себя такой уязвимой. Чёрт! Выдохнула Зои прильнув к витражному окну, за которым ничего не было видно. Опоздала. Что именно ты видела, Зои? Она смотрела куда-то в не отвечая, и лишь когда я встряхнула ее за плечи, Зои нервно хихикнула. Горн не смолкал, но гораздо громче для меня прозвучали ее слова: "У нас гости". Рошель одним движением вытянула из за пояса короткий клинок, который у нее всегда был наготове. За мной, скомандовала она. Мы вылетели из кабинета и сбежали вниз по крутой лестнице. Повсюду хлопали двери. Остальные выбегали из своих комнат. Показались даже полусонные тюльпаны и коул, который наспех вытирался полотенцем. С его волос капала вода, а лицо блестело глянцем. «Что это было?» – спросил он напряженно, когда все собрались. Сэм схватил Зои за руку, будто мог защитить от того, что надвигалось на нас. Диего тоже вцепился в Морган, а Гидеон в Коула, который даже не успел удивиться присутствию брата. Но в его руке уже лежал разложенный новохон. «Никогда не слышала этот звук», — призналась я, вслушиваясь в низкий тембр горна, который не собирался затихать. «Этот звук будто ворвался в наш мир из древних скандинавских баллад, предвестник неминуемого, призывающий к битве». Рошель отодвинула занавески, за которыми хлопали крыльями перепуганные птицы, и я невольно вспомнила день, когда потеряла ее. «Да, не слышала, потому что на особняк Шамплейн еще никогда не нападали», произнесла Рошель, жестом вилявся мотойти вглубь зала, подальше от двери. «Это клич Нимуэ. Приготовьтесь. Кто-то прорвал ее оборону и идет сюда».